Глава 13. Очередное погружение без браслета. Холодные, злобные, игольчатые зубы устройства больше мне не нужны. С твердой решимостью я намеревался за эти сутки преодолеть больше, чем способен любой другой игрок. И кое-какой план у меня был. Я буду его придерживаться. Плохая тенденция. Каждый мой новый вход сопряжен с новыми ощущениями. В этот раз мир строился запоздало, фрагментированно, как будто закинулся паленым аркданцем. Прогрузка окружения заняла несколько секунд, прежде чем я смог полноценно осмотреться. Мир снова ожил передо мной. Я ощутил дуновение ветра, гравитацию, чуть более мягкую, чем в реальности, Все стало достаточно убедительным, чтобы я смог переключиться от насущных задач с той стороны. После того, как таймер выброса отработал, очутился я в долине. Простиралась она на многие километры вокруг. До самого горизонта сплошь зелень, мягкие облачка и ласковый свет солнца. Над головой у кромки леса, возле которой я очутился, доносились крики хищных птиц. А у ног, на земле, Юрк основали мелкие пушистые зверьки. Первым делом свериться с интерфейсом. Раскрыл максимум доступных мне меню. Перепроверил, как бы чего нового мне система не подкинула. Или старое не отобрала, а то будет сюрприз. Нет, в этот раз обошлось. Моим текущим и самым важным делом оставался сбор и других осколков. Если представить, сколько возможностей мне открыл ветер, сознание рисовало очень приятные картины, когда я обрету последующие. Сверился с картой. Таласос был ближе всех. Водный континент с существами уровнем не меньше двадцатого. Все упиралось в то, как туда добраться с моим текущим уровнем. Подкачаюсь немного здесь, на Сирисе, раздобуду деньжат на билет и отплыву кораблем. Четырнадцатый уровень – не тот показатель, чтобы чувствовать себя вольготно. Требовалось это исправлять. Новых уведомлений не было, а значит, пришло время распределить характеристики, накопленные за восемь уровней. Сила – пять, выносливость – восемь, ловкость – десять, интеллект – восемь, удача – шестнадцать. Забавный перекос. Я слаб, неуклюж, но чертовски удачлив. Система, шутки у тебя, конечно. Сила 5 плюс 5, выносливость 8 плюс 10, ловкость 10 плюс 10, интеллект 8 плюс 15. Удача 16. Распределился. Силу все еще не наращивал ударными темпами, хотя мне было чертовски интересно, что станет с моим реальным телом. Я, когда балки тягал на завалах склада, Даже эту пятерку ощутил. Теперь будет десять. С предвкушением ждал возможности проверить себя там. Выносливость и ловкость увеличиваю уже сильнее. Моя реакция и скорость и так на неплохом уровне, но это, по большей части, заслуга моих собственных рефлексов. Думаю, с двадцатью пунктами я должен буду ощутить заметную разницу. Выносливость не менее важна. И запас сил, и запас здоровья, и скорость регенерации обоих параметров. Без них никуда. Ну и наибольший упор делаю на интеллект. Как бы странно это ни казалось со стороны. Вроде бы боец ближнего боя, но я так сильно завязан на способности стихий, что остаться в ключевой момент высушенным – непозволительная роскошь. Урон заклинаний, к сожалению, к моему вихрю не применялся. Но, возможно, на каких-то будущих навыках множитель и сработает. Пока что этот выбор оправдан лишь желанием не иметь проблем с запасом энергии, чтобы применять навыки. А у меня, кстати, и не мана теперь. Энергия. Разноцветные полоски, но активна только одна из... Почему-то шести. А осколков пять. Странно. Но, полагаю, назначение последней я узнаю не скоро. Остальные были бесцветными и неактивными. Разобравшись с Насущным, я был во всеоружии. Хотя, как сказать, две металлические зубочистки и шкуры еще из первачника. Вот он, топовый игрок, восхищайтесь! Но да это дело наживное. А на совместный кач с друзьями Времени я угрохал больше, чем могу себе позволить в текущей ситуации. Потому прибегнем к хитростям. Докачавшись до 97-го, я неплохо изучил эту игру. Знаю много из того, что не появляется на форумах даже в закрытых разделах. Так что бессовестный кач начинается прямо сейчас. Любая точка с кипучей деятельностью поселения. Торговцы, NPC с заданиями, другие игроки, чтобы им пусто было. Но добраться следовало. Набрать заданий на зачистку подземелий. Какие-то длинные цепочки выполнять слишком роскошно. Нет у меня времени. Так что, не мудрствуя лукаво, я раскрыл карту и поставил себе метку на ближайшую деревушку. Да, Иридиана, столица светлых рас, еще далековато. Мое внимание привлекла метка в океане. Та самое что имелось у меня с самого первого дня на этом персонаже. Я сопоставил ее и метку задания на Таласос по поиску осколка воды и не ошибся, вела она именно туда. И была, как бы сказать, рукотворной, как будто я сам ее поставил. Но точно знаю, что не делал этого. Снял ее, чтобы не мозолила глаза, раздвоившаяся точка. Все равно метка задания никуда не денется. Остальные метки на другие континенты пока снял, чтобы не отвлекали. Спускаясь по склону, я наткнулся на первых обитателей большого мира. Хищных птиц десятого уровня, с острыми клювами, похожими на изогнутые кинжалы. Они кружили над маленьким озером, изредка пикируя за рыбой. Сражение с ними сейчас не имело смысла, потому вместо этого я скользнул в тени деревьев стараясь не привлечь их внимания. Полоски их жизни были красными, а значит, напасть могли, едва завидев вкусного майка. Через непродолжительное время я услышал звуки боя. Звон оружия, крики — стандартный набор для низкоуровневой локации. Это явление тянется еще из первачника. Только к пятидесятому, как правило, бои превращаются из панической беготни, в целенаправленное уничтожение противника. Минусы полного погружения, чё греха таить. В реальности сегодня многие не смогли бы и курицу разделать. Двое игроков, парень и девушка. Отчаянно отбиваются от нескольких волков сразу. И тут волки, чёрт бы этих блоховозов побрал. Удары игроков были неловкими, действия скоординированы плохо. Система подсказала их уровни. Двенадцатый и тринадцатый. Волки их превосходили как количеством, так и уровнями. Я удрученно выдохнул. Помогать кому-то в мои планы не входило. Но и наблюдать, как бедолаг загрызут, тоже претило. «Черт с вами, раз уж подвернулись!» — подумал я, активируя на кинжалы вихры. Моему удивлению не было предела. Восемнадцатого уровня вихрь давал поразительные результаты, потому первый же удар разрубил ближайшего серого надвое. Увеличенная площадь поражения помогала. Второй, сбитый с толку, попытался вгрызться мне в икру, но уклоняться я научился еще в первое свою попытку поиграть в арк. Критическим ударом я прошил черепушку псины насквозь. Выглянувшее острие блеснуло из глотки, уронив несколько капель крови в траву. Третьего горе-приключенцы допинали своими силами. Я осмотрел их. Парень, державший копье, был явно напряжен. Девушка с коротким деревянным луком осматривала окрестности, будто не верила, что они уцелели. — Спасибо тебе, Майкл! — пробормотал парень, считав мое имя над головой. «Ты нас очень выручил». «Да уж», — добавила девушка, — убирая лук за спину. «Если бы не ты, стали бы волчьим дерьмом». «Вы как вообще из первачника выбрались, товарищи?» Сказал я, пряча кинжалы. «Местные монстры уже не тупые болванчики». Спасенные с конфуженно улыбнулись и принялись нервозно чесаться. «Артем!» — протянул мне парень руку убирая копье в быстрый доступ. А это Полина. Майкл, коротко ответил я. Хотя представляться уже не было необходимости. Игрок артём хочет добавить вас в список друзей. Игрок Полина хочет добавить вас в список друзей. Оба приглашения принял. Чего бы и нет. Артем уселся на камень, поросший мхом, и тяжело дышал. Полина принялась собирать трофеи. «А как это их так?» Парень явно хотел узнать побольше. «Не уязвил ли я его гордость?» «Скажем так, это не первый мой персонаж», — уклончиво ответил я. «А мы новички совсем. Только неделю играем», — признался он. «Еле добрались до этой долины». Полина кивнула, перебирая стрелы. «Хороший прогресс за неделю», — похвалил я ребят. «С меня поддержки не убудет». «А еще тут все чертовски дорого!» — выругалась девушка, видимо, завершив подсчеты. «Мы намеревались зарабатывать, а пока все уходит только на то, чтобы штаны посреди боя не падали». «Так это стандарт. Игра на этом и строится, чтобы жизнь малиной не казалась», — сказал я. «Но если разберетесь и подкачаетесь, станет проще». Артем оживился. «Слушай, ты же сильнее нас!» Может, поможешь с заданием? У нас есть миссия на зачистку волчьего логова, но мы вдвоем точно там ляжем. Нет, — отрезал я. Предпочитаю играть один. Полина прищурилась, внимательно меня разглядывая. А видок у меня тот еще. В обносках, с унылым снаряжением. Картина маслом. — Ты какой-то странный, — сказала она, пожевав губами. — Ну, спасибо, — фыркнул я. Давайте-ка тут не лясы точите, а дуйте в поселение. Задание на сбор травок всяк проще борьбы с местной фауной. И не лезьте на рожон. Меня рядом может и не оказаться. Артем кивнул, не пытаясь спорить. Полина, казалось, хотела что-то сказать, но промолчала. — Ладно, спасибо за помощь, — бросил он напоследок. — Может, еще пересечемся? — Может быть, — ответил я, наблюдая, как они уходят вдаль, протоптанной тропинке. Местность я не сразу, но вспомнил. Севернее от этой точки, глубже в лесу, паучьи кладки. И там же слабенький босс, который с высокой долей вероятности в добычу выкидывает неплохой кинжал на мой уровень. Задания на него нет, потому решил заглянуть на огонек. Хотя бы не с пустыми руками вернусь в поселение. Смогу обновить экипировку. И затарить необходимые для дальнейшего развития вещи. Свернул с пригорка в небольшую рощу. Не ошибся. Паутина на деревьях становилась все гуще. Чем глубже... Я пробирался. Чем дальше в лес, тем жирнее пауки. Кинжал держал наготове. Слишком резвые тут членистоногие. Пикируют с деревьев, как чертов десант. В идеале... Идти сюда с факелом. В коконах бывают трупы местных жителей, а по их карманам иногда рассованы приятные мелочи. Но проверю вихрем, вероятно, тоже сработает. Не успел я и пятидесяти метров пройти по быстро темнеющему лесу, как из кустов выпрыгнули два огромных паука, массивные, размером с собаку. Их мохнатые тела блестели на солнце, а челюсти угрожающе клацали. «О нет, только не ешьте меня!» — пробормотал я, активируя вихрь. Кинжалы засветились ярко, и я сделал шаг назад, чтобы увеличить дистанцию. «Сейчас будет выпад!» Остановился у одного из небольших, затянутых тонкой сеткой паутины, камней. Перехватил клинки, завел их лезвие за спину, напружинился, держа носок у камня. Первый паук бросился в атаку намереваясь массивной тушей прижать меня к земле. Но тут же схлопотал прямо в свои восемь глаз, на мохнатой морде, камнем, который я пнул. Больно уж траекторию он выбрал, предсказуемую. Инерция его тела довершила начатое. Туша подставилась, и вскоре дополнительная дырка у него образовалась в сочленениях с брюшком. Противник — чащобный гигантский паук, уровень 13. здоровье Десять из двухста восьмидесяти. Не добил. Два раза надо, бывает. Быстрым движением кисти начатое я завершил. И тут же укрылся за деревом, спасаясь от плевка сгустком от второго паука на моем пути. Он оказался хитрее своего собрата. Вместо лобовой атаки после броска сгустка он попытался зайти ко мне с фланга. Принимается, пускай попробует. Когда паук, передвигаясь боком, выглянул из-за одного из деревьев, быстрым рывком я оказался возле него. Оба кинжала вошли в голову, брызнув темной вязкой жидкостью. Теперь урона хватило. Текущий опыт — 4605 из 12950. Я стал ближе к следующему уровню сразу на три сотни пунктов. Остальное заработано с той стороны. Кем же я стал, что весь прогресс моего персонажа строился не на убийстве виртуальных монстров, а на убийстве людей? Волна негатива подобралась к горлу, крепко вцепилась и не желала отступать. У меня не было ни сил, ни времени пожалеть себя или, наоборот, поругать за все то, что я сотворил. Но в голове крепко засела мысль, что такими темпами я перестану узнавать себя в зеркале. Чтобы отбросить наваждение, пришлось встряхнуться. Буквально заставить себя переключиться с саморефлексии на реальность. Есть задачи, их нужно выполнять. Совсем скоро я найду кладку с паучьей матерью. Подобрав пару флаконов яда, который чудесным образом собрался и сживал, в стеклянной бутылочке, Оставим эти условности на откуп создателям игры. Я отправился дальше. Пройдя еще пару десятков метров, нужную мне гигантскую тварь я нашел. Если предыдущие мохноноги были размером с доброго пса, это больше походило на корову. Ее огромный панцирь переливался в тусклом свете. Густо натянутая по ветвям над головой паутина пропускала все меньше света. Ее длинные конечности рвали землю, оставляя глубокие борозды, а глаза блестели красными оттенками, судорожно бегая туда-сюда. Противник Королева Паучьего Леса. Уровень шестнадцатый. Здоровье. Одно тысяча восемьсот пятьдесят из одной в прямом бою Шансов у меня немного. Десять ударов, даже одиннадцать, если не повезет на Крит. Но задумка в другом. Я бы сюда один не сунулся, не зная способа, как избавить мир от этой гадости быстро и непринужденно. Паучиха меня заметила. Завизжала, забила лапами в землю, взрывая ее комьями грязи. Так и надо. Привлечь ее внимание, согнать с насеста. Я дважды уклонился от плевков паутиной. Пока что дистанция и скорость были моим единственным преимуществом. Отступал я целенаправленно к большому потревскавшемуся валуну на уступе оврага. Ирония в том, что примерно таким же способом мы похоронили горстку кобольдов на плато. У одноименных шахт. Сейчас тоже сработает. Я в прошлый раз с этой паучихой делал так же. Валун этот был с изъяном. Хороший удар в слабую точку раскалывает его на две части и отправляет большую из них в полет вниз. Отталкиваясь от древних пней и поваленных сосен, я взмахнул наверх, на высоту около пяти метров. Ловкость показывала себя во всей красе. Даже эти небольшие двадцать пунктов. Зарядил вихрь, он заискрил и сжал потоки ветра. Я напрягся, чтобы вдарить посильнее. Со стрекотанием, цокотом и клацанием челюстей босс ступила на место предполагаемого падения обломка. Пора! Быстрый и точный удар в слабое место прямо у основания. Камень с хлопком треснул, раскололся и начал падать. Паучье чутье не подвело. Но только массивность туши не добавляла скорости. Вовремя она отступить не успела. Огромный обломок обрушился прямо на нее, раздавив морду и передние лапы. Завыть она уже не смогла. Противник повержен. Королева паучьего леса. Текущий опыт 5705 из 12950. Получим предмет. Паучий яд высшего качества. Одна штука. Получим предмет. Осколок китино королевы. Одна штука. Получим предмет: кольцо стремительности. Увеличивает скорость передвижения на 10%. Одна штука. Получен предмет: кинжал из черного металла. Увеличивает урон критического удара на 15%. Одна штука. Обобрав заваленный труп, я с удовольствием вооружился новым клинком. А палец теперь обрамляло кольцо выточенное из цельного черного камня. Хотя и шел я сюда за новым ножом, кольцо стало приятным бонусом. Вероятно, даже более приятным, чем сам клинок. Десять процентов к скорости — это не шутки. Я осмотрел новое оружие. Черный металл, чуть длиннее и тоньше моего предыдущего. Чем-то напоминал жало. Лезвие обоюдоострое, но, Покрыто чем-то блестящим, будто масло. Либо сам металл такой, сложно сказать. Нахлынули воспоминания. Когда-то убийство этой паучихи было для меня целым событием. А теперь, кроме горестных сожалений об упущенном, не почувствовал ничего. Нет, все-таки вру. Я был доволен собой, по меньшей мере. Но и задерживаться здесь ради ликования и самолюбования не стану. По пути на выход из паучьего леса я прошелся вихрем по коконам, став богаче на несколько мотков ткани, глиняный горшок и огнива. Все это можно, хоть и недорого, но продать торговцам в поселении. А туда я и направлялся. Прошедшие бои показали, что я стал заметно ловче и быстрее. Влияние силы тоже не осталось незамеченным. Не думаю, что мне удалось бы расколоть тот булыжник. но Хотя победа и далась мне не самым честным образом. Подросшие характеристики не заметить было нельзя. Отдельно порадовала быстро заполняющаяся энергия. Теперь, когда ее аж 330 единиц, нужды в ней в ближайшее время не предвидятся. Жаль, за этот бой ни один из навыков не поднялся. Но он то ли еще будет. Тропа вывела меня на пригорок откуда открывался вид на небольшое поселение. Оно притаилось между холмами, словно пыталось спрятаться от всего, что могло ему угрожать. Деревянные дома с покатыми крышами, виднеется часовня, кузница. Все по стандарту. Поселения похожи друг на друга, отличаясь лишь незначительными деталями. Подходы к поселку были обнесены с каждого входа невысоким частоколом с башенками дозорных. Ленивые, пригревшиеся на солнце стражи в пузатых керасах, на меня даже не взглянули, пропуская внутрь через приоткрытые врата. С безопасностью тут так себе. НПС в простых одеждах толкали тележки с товарами. Тут и там, рядом с местными, сновали игроки. Рынок в центре поселения гудел голосами. Игроки рекламировались, как умели. Выкрикивали поиск желающих вступить в группу. Искали сопровождение, пытались продать первые ремесленные изделия, которые тут же и создавали. Таверна напротив рынка предлагала путникам отдых. А чуть дальше у кузницы слышались глухие удары молота. Первым делом я направился в таверну. Место, как и положено, оказалось многолюдным. За столами сидели игроки, обсуждая планы, А в углу за стойкой оживленно спорили НПС, один из которых пьяно размахивал кружкой пива. Я занял место у дальнего стола, ожидая официантку. Таковая тут тоже нашлась. Пару редких трав нашли в лесу. Местный придурковатый алхимик платит за них двойную цену. Обсуждали что-то игроки за соседним столом. До меня долетели лишь обрывки, но напомнили мне, что я тоже хотел посетить алхимика, задумавшись об этом еще в первачнике. На прошлом персонаже я прокачивал эту ветку ремесла. Значит, на этом доведу ее до совершенства. «Талассос. Туда только через порт добраться можно. На юге корабли раз в день уходят, если не чаще». Добавился обрывок информации с соседнего столика. «Чего желаете?» Обратилась ко мне пышная, что называется, кровь с молоком официантка, держа в обеих руках по нескольку кружек. «Мне бы пиво и походный набор с попросил я. Девушка кивнула, удалилась. «А ты про руины слышал? Рядом с поселением есть старый храм, но туда фиг доберешься, там мобы уровня двадцатого, не меньше». Вмешался третий голос. «Судя по всему...» Отсюда до Таласаса действительно можно было добраться портом. Я сверился с картой. Топать на юг около часа, если не прерываться на битвы. Отметил на карте точку. А вот обсуждение руин меня заинтересовало. Четыре года назад никаких руин здесь не было. Вероятно, выросл разлом и закрепился. Так бывает, мир меняется. Теперь новое подземелье. Правда, уровень врагов как будто для меня сейчас великоват. Если с обычными монстрами расправиться еще куда ни шло, то на босса в моих обносках рыпаться будет опасно. Спустя минуту размышлений передосом оказался смотанный бечевкой кулек и кружка пива. Сотрудница заведения сгребла монеты, которые я приготовил заранее, и, бургнув что-то типа «приятным птицам», упорхнула. Промочив горло, задерживаться на отдых я не стал. Времени в обрез. Следующим пунктом был торговец, чей прилавок находился недалеко от центральной площади. Лысый NPC с бородой и массивным кожаным фартуком встретил меня до боли стандартной репликой. «Добро пожаловать, путник! Взгляни на мои скромные товары!» «Давай поторгуем», — коротко ответил я, открывая инвентарь. я выложил Все, что у меня было, кроме склянок с ядом. Шкура еще из первачника, осколок хитина и прочий хлам. За все десять серебрушек. до восемьдесят пять медью. Идет. Сгреб я монеты, которые тут же отправились ко мне в инвентарь. Решил прицениться к ассортименту. У торговца было много интересного, но ничего подходящего. ни для меня, ни для моей группы с той стороны. Распрощавшись с НПС, я направился к алхимику. Иду я туда с двумя целями — продать яд и изучить ремесло. У местного умельца свой собственный ларек, а при нем неплохая для новичка лаборатория. Колокольчик зазвонил над входной дверью, оповещая сидящего внутри старика о новом посетителе. Хе — Хе-хе, приветствую, молодой человек. Чем могу быть полезен? Прошамкал он, хрипло и периодически кашляя. «И вас приветствую. У меня тут пара склянок на продажу». Окошко в интерфейсе с торговлей раскрылось. Этот дед оказался не прочь поторговать. За склянки он предложил сущие копейки, меньше серебряного. Решил придержать. Сам сварю из них что-то. «Очень жаль, юный путник, что сделка не состоялась». Могу помочь чем-то еще? Да, будьте любезны. Я желаю обучиться о мастерства алхимика. Вы хотите приобрести и развивать навык алхимия? Стоимость — 10 серебряных монет. Да? Нет. Права была лучница. Как ее? Полина. Эта игра буквально выжимает всю до копейки. усилия мысли я подтвердил свое желание обрести начальные навыки. варке Обучение ремеслу работало с массой допущений. Мне вручают книгу с базовыми рецептами, которая даже не занимает место в инвентаре, а присутствует как отдельная кнопка на информационной панели. И считается, что пока эта книга у меня есть, я безусловно умею готовить все зелья, что там перечислены, не затрачивая время на непосредственное обучение. С одной стороны, это очень удобно. Секунды и небольшой денежный взнос и дипломированный алхимик. С другой, было множество жалоб на форумах, что подобная механика напрочь убивает шарм от ремесленных профессий. Меня устраивало. Но для того, чтобы готовить вне стационарных лабораторий, требовался походный набор алхимика. Его я также приобрел, благостоил он всего один серебряный. Включая в себя десяток пустых склянок, котелок, и минимально необходимый набор реагентов. «Благодарю, мастер. Обучусь получше, загляну». Кивнул я старику за прилавком, собираясь в путь. И, «И ты даже не спросишь, нет ли у меня для тебя задания?» Удивленно спросил Зельевар. «А что, должен был?» Не менее сильно удивился я. «Все спрашивают?» Как будто не ожидал подобного расклада этот бедный НПС. Совсем их тут замучили толпы свежеприбывших. — Ну, хорошо, выкладывайте. Отчего б не послушать. — Завалялась у меня тут карта местных руин. И птички нашептали, что найдешь там приинтереснейший ингредиент. Я бы хотел его заполучить. Да только путь туда дело небезопасное. Ты бы с друзьями объединился. Начал он. Плямая пересохшими губами. Занятным образом сгенерировалось задание. Я его не припоминаю. Но, вероятно, это все тот же разлом, что обсуждали в таверне. Вам предложено задание. Пыль душ мелкого помола. Цель. Принести алхимику из Глендейла мешочек пыли душ. Найти ее можно в руинах древнего храма, к югу от поселения. Награда. 9600 единиц опыта. Один золотой, 35 серебряных монет. Принять, отказаться. Решение принять это задание, вероятно, было поспешным. Но прохождение подземелья в одиночку, разве ж могу я отказаться? Впрочем, мое согласие обусловлено не азартом. Смогу и прокачаться, и денег заработать, а именно это мне и надо. Чем быстрее это сделаю тем скорее смогу принести ребятам то, что они ждут. В случае, если босс окажется мне не по зубам, быстро слиняю. Звучит как план.